Глава 12. Неприятное завершение милой прогулки. Как пояснил Шарис, когда я пришла в себя и отстранилась от него на приличное расстояние, свет, бьющий от статуи богини Кары, высшая мера благодати, которая выдавала крошечная божественная искра, её кара оставила после себя в стенах поющего храма. Этот цвет наги видели настолько редко, что сегодняшнее светопредставление стало для Тара чуть ли не первым. Первое он не помнил. На тот момент Шарис был новорождённым. Благословение, которое вызывал определённый человек, окутывало всех присутствующих, одаривая каждого. Так что наги обычно ходили толпами на празднества, так как мы посреди недели не заглядывали в святилище своей тёмной богини. Альтаир выглядел очень довольным, когда мы покинули стены Севирской святыни. «Отлично. Принимаю это как знак», — прошептал себе под нос мужчина, покосившись на меня, и моя подозрительность затрезвонила во все колокола. «Что ещё за знак?» «Так-то я разбудила искру. Благословение мою Ничего не знаю». «Предлагаю прогуляться». Альтаир хмыкнул в ответ на мой прищур и рукой указал в сторону небольшого городка, который раскинулся внизу небольшой возвышенности, где стоял храм Кары. В чудесные чудесной ресторации. Одной такой заведует мой школьный друг. Позволь пригласить тебя на обед. Я кивнула, обмозговывая довольный вид правителя Нагов, и перевела взгляд, чтобы не погореть на своей подозрительности. Посмотрела на долину. Городок выглядел живым и уютным, его крыши были покрыты черепицей, а улочки извивались между домами, словно ручейки, спускающиеся с гор. С этой высоты я могла видеть, как жители городка спешат по своим делам, весело перебрасываясь фразами между собой. Альтаир уверенно направился вниз по тропинке, и я последовала за ним, ощущая, как легкий ветерок играет с моими косами. Основной части стражи было велено оставаться и смотреть за лунмами. Альтаир взял только двух хмурых нагов с длинными тёмными волосами. Каждый шаг приближал нас к городским звукам. Смех у детей, разговору прохожих и аромату свежеприготовленной пищи, который доносился из открытых окон целой площади ресторанов. Мы подошли к одному из заведений, чей фасад был украшен яркими цветами и уютными столиками на улице. Я заметила, как Альтаир с лёгкостью общается с владельцем, что выбежал встречать Тара лично. Школьный дружок с радостью поприветствовал своего императора как самого дорогого друга, завёл нас в просторное помещение главного зала и указал на лучший столик с видом на улицу. Я села по привычке в угол, чтобы окружающее меня пространство хорошо просматривалось. Взгляд мазнул по лицу Альтаира. Только что он улыбался, а вот сейчас вдруг стал очень серьёзным, как будто о чём-то раздумывал. Длилось это недолго. Едва Тар заметил, что я смотрю на него, на его губы снова вернулась улыбка. «Так, как там в той дурацкой присказке? Когда кажется, не кажется? Во-во, это приглашение не просто обед. И прогулка тоже несёт в себе какой-то тайный смысл, верно? Но какой? Чего я не вижу?» Альтаир попросил позволения поухаживать за мной и сам заказал несколько блюд. Пока мы ждали изысканные угощения, Шарис решил рассказать пару легенд своей расы. О том, как наги появились на Элероне, я уже знала, о чем тут же сообщила. Это очень польстило мужчине, и он обратился к другим былинам. Я не могла не заметить, с каким увлечением Тар рассказывал о традициях Шиотара, его истории и культуре. Глаза Нага светились энтузиазмом. Однако я всё равно не смогла расслабиться и отпустить ситуацию. Пока Аль-Таир говорил, я мысленно накидывала разные варианты причин, по которым меня так ювелирно наводит сейчас за нос, обхаживая точно принцессу. Нравлюсь? Может быть, но даже фаворитки, вдову-человечку, правитель не может взять по канонам дворца. А может, ему жемчуга моих лагун приглянулись? Они поистине аккумуляторы магии, как выяснилось. Так что такой поворот возможен. Или Тар собирается нарушить наш договор? Хочет альвиор колонизировать на общих условиях? А еще нельзя забывать о моем пистолете. Полос слишком много эмоций вызвал у Нага. Неужели Шиарис хочет завладеть моей прелестью? Но я закляла пистолет. Специально, чтобы никто не смог, кроме меня, к нему прикоснуться. Этот мир не готов к подобному виду оружия. ни с моей лёгкой руки. Меня прямо-таки раздирало от любопытства. Пятнадцати минут не прошло, как на столе появились аппетитные угощения. Ароматные мясные блюда, свежие салаты и местные деликатесы. Над нашим уютным столиком воцарилась тишина — Мы с Альтаиром только переглядывались время от времени, вкушая умопомрачительный обед. В какой-то момент я не выдержала и встала. «Прошу простить, мне надо отлучиться ненадолго в женскую комнату». «Конечно, конечно», — похватился Альтаир, воспитанно поднимаясь вслед за мной. «Антея, жена хозяина ресторации, тебя проводит. А потом мы поговорим. У меня есть к тебе одна просьба». «Просьба», — выдохнула с облегчением. Я оказалась права. Осталось только узнать, что у тебя, Анна Кондыч, за просьба к слабой человечке. Оказавшись в настоящем общественном туалете уровня повышенного комфорта, я взволнованно улыбнулась своему отражению. Пару раз плеснула холодной воды на лицо. Видимо, именно это помешало мне заметить тень, которая слишком быстро метнулась в мою сторону. Скинув голову, только и успела, что ощутила боль. Меня ударили в висок, и я потеряла сознание, проваливаясь в темноту. Альтаир Шиарис, Аширис Империи Шиатар Отбросив салфетку на идеально белоснежную скатерть, я прикрыл глаза. Сказывалось волнение а ещё беспокойство за мою хрупкую человеческую гостью, при взгляде на которую напрочь сносила голову. Виви, моя Виви, она здесь, в моей империи, рядом со мной, наконец-то. Я отпил из высокого фужера глоток умопомрачительного вина, размышляя. План вот-вот будет приведён в исполнение. Опасный план отчаявшегося. Ладони потели впервые за долгое время. Всё дело в том, что из-за одного идиота мне пришлось перекраивать тактику выстраивания до смешного неправильных отношений. Вот зачем он напугал её гаремом, идиот Хасис. Виви не любила меня. Кажется, я ей даже не нравлюсь. А как ещё мне считать, если обычно женщины вешаются на мою шею, умоляют о поцелуях и ласке? А тут лишь насмешка в ясных глубоких зелёных глазах. Ви никогда даже взглядом не демонстрировала нечто подобное. Она постоянно оставалась холодна, расчётлива. Всегда знала, чего хочет. Даже тот спонтанный секс в её замке, который почти пять месяцев не оставляет меня в моих снах, был лишь примитивным желанием сбросить стресс. В тот день герцогиня Альвеора убила одного из своих врагов самолично, а второму вынесла смертный приговор. Она была на взводе, и всё равно я не ожидал ничего подобного. Слишком привык к жеманым хохотушкам и к их нежным томным взглядам. Никак не ожидал, что рассудительная и холодная с виду герцогиня может в один момент превратиться в безумный ураган, который сносит на своём пути всё». Впервые на моей памяти не я брал женщину, а она брала меня. Выпила всего без остатка, украла душу и одновременно вместе с этим оставила жутко довольным. Я собирался выжать из присяги человеческих лидеров всё, только бы Вивиан стала моей. Придумал отличный план, куда бы прекрасно вписались навыки этой фории. И да, его смысл заключался в том, чтобы Аня согласилась побыть моей фиктивной фавориткой для дела. Для моего окружения это был самый разумный вариант. Да и перед герцогами и их людьми я провёл бы параллель отличий, ведь человеческая фаворитка кардинально отличается от фаворитки нагов. Для нас избранная это невеста, никакая не ни любовница, как у людей. Тут, скорее, в массах моего народа было бы много недовольных». Жрецы, заведующие этим спектром жизни, когда-то давно обозначили условия для женщин-севиры. Мол, в брак можно вступать только чистой телом и душой. Как по мне, глупейшая чушь. Такое придумать мог только неуверенный в себе мужчина. Тот, который не умеет доставлять женщине удовольствие, просто не оставляет ей выбора надеясь на священные узы, который крепко свяжет его с женщиной после венчания, и ей тупо будет не с кем сравнивать его никчёмность. Я собирался отменить это условие сразу, как только разберусь с угрозой своему правлению. Мой дядя, тот, кто продал меня в плен герцогу Морану. Он был моей головной болью с момента инаугурации. Только доказательств этому нет если не считать болезнь и скоропостижную смерть отца. Шарх Шиарис травил своего брата месяцами, выжидая момент, чтобы встать у руля целого континента. Я очень вовремя вернулся. Когда дядюшка Шарх увидел меня во дворце, весь побелел. А к вечеру вообще слинял. Оставил только своего слугу, чтобы тот блеющим голосом дал якобы логичное объяснение. «Господин рад, что наследник вернулся. Император позволил господину удалиться. Лорд отправился на лечебные источники. Вернется через пару месяцев». Так и произошло. Шарх даже на похороны императора не заявился. Трусливая тварь. Я уже заранее представлял себе его оправдание. «Я очищал тело и душу. Племянник, ты же знаешь, что в землях источников нет связи». А потом он затаится, как истинный змей, и будет поджидать момент, когда опять ударить в спину. Только в этот раз с гарантией на успех. Смертельный враг, жаждущий моей трагической кончины, чтобы занять трон. Необходимо спровоцировать его раньше, чем он подготовится. И человеческая вдова в фаворитках у императора — идеальная провокация для вечного сноба, каким является мой дядюшка. Почитатель обнаглевших жрецов. Фактически я получу желаемое, с какой стороны ни глянь. И дядя улечу в предательстве, и со жрецами разберусь. И, это самое главное, у меня будет время, чтобы добиться взаимности о неприступной герцогине. Только бы она согласилась на мой план. А ещё... Ещё не узнала, что сегодняшнее похищение — это моя попытка продемонстрировать дядюшкино коварство. «Почему так долго?» Я нахмурился, поворачивая корпус туловища так, чтобы выглянуть в коридор со своего места, куда ушли мои стражи. «Что там трудного? Тихо открыть дверь, бросить сонный порошок и осторожно успеть подхватить девушку?» «Только уже моя работа — привести красавицу в чувство, сказать, что её пытались похитить». «Осторожно предложить мне подыграть», изложив план. Когда из-за угла появились Яго и Шайн, я нахмурился. Обеспокоенности даже какой-то страх отпечатались на их лицах. Я резко вскочил и поспешил к ним навстречу. «В чём дело?» «Где, где герцогиня Вивиан?» «Аширис?» Стражи преклонили колено, пряча бледные лица. «Простите нас». «Мы... мы не успели». «Что?» «У меня всё внутри похолодело». «В каком смысле не успели?» «Не успели подхватить её?» «Она ударилась?» «Если с ней хоть что-то...» Яго вжал голову в плечи и тем не менее отчитался. «Не совсем так, Аширис. Кто-то похитил госпожу раньше нас». «Я давно так быстро не бегал». Буквально летел по коридору, чтобы распахнуть дверь женского туалета и замереть на пороге мывальной комнаты, хватая за дверной косяк онемевшими пальцами. А они не было здесь. В кабинках, судя по распахнутым четырём дверям, тоже. Зато была кровь. Возле раковины, из крана которой до сих пор текла вода, отчётливо было видно несколько капель крови. И на полу. Её ранили. Внутри меня зашипел от ярости змей. Я впервые на своей памяти потерял контроль и обратился. Огромный изумрудный хвост скрутился кольцами, будто для броска. Инстинкты толкали меня в атаку. Только вот нападать было не на кого. Высунув раздвоенный язык, единственное, что тоже претерпевало изменения на половине человеческого облика, когда Нак обращался — Я почувствовал салановатый вкус крови в воздухе. Запах уходил к плотно закрытому окну. Распахнув его, прыжком выскочил в мрачный переулок заднего двора ресторации и быстро пополз вперёд, начиная свою погоню. Яго и Шайн тоже обратились. Шайн затрубил в рог, призывая оставшихся у храма стражей к нам на помощь. Я старался двигаться быстро, но перепуганные жители Риквеля Попадающиеся на пути мешали. Вообще, скорость змея Людов ничуть не уступала скорости других раз Хвост не мешал, наоборот, придавал ускорение. А ещё меня подгонял мой личный страх. Страх за жизнь Ани. А когда запах морон оборвался, змей так и вовсе запаниковал, злобно шипя на пустыре за городом, куда привёл след». Судя по всему, мой дядя меня всё-таки переиграл. Одна надежда на малышку. Она здорово умеет управляться кинжалом. Про её уникальное стрелковое оружие я вообще молчу. Только бы полос был при ней. Только бы она сегодня взяла его с собой. «Аширис? Аширис, что прикажете?» Нервно спросил Шайн, крепко сжимая боевой урок в руке, пока мои парни переглядывались. «Искать. Рассредоточиться искать». Я раскинул руки в сторону и стал формировать заклинание, призванное анализировать пространство и выявлять остаточные следы магии. «Если они рядом, я их обязательно найду. Найду и порву на кусочки, чтобы остальным неповадно было». И только ехидный голос совести обдал мрачной насмешкой. Зато теперь не надо переживать за то, что Аня нас уличит в похищении. К нему мы оказались непричастны. «К демонам причастность», — негодующе шикнул я на глупые мысли. «Уж лучше бы я был виноват. Лучше бы я познал всю глубину её разочарования, чем это». «Аня неизвестно где». Неизвестно, кем похищенная. Вот где, где мне её искать? Ягу, вызывай сюда Шайтара и Шахрияра, немедленно. Гаркнул я, когда заклинания ничего не выявили.